Третья глава. Сел на какие бы то ни было романтические движения, не было совсем. Но не обижать же мужа, тем более он так напрягался, готовился. Да и нам действительно стоило бы откровенно поговорить. Я старательно улыбнулась Владиславу и, попросив минуточку, зашла в ванную, чтобы освежить лицо холодной водой, пытаясь снять усталость. В зеркале над раковиной в безжалостном холодном свете лампы отразились мои усталые глаза. Вдохнула, выдохнула, собралась и вошла в комнату, погруженную в полумрак. На столе были красиво расставлены свечи: хрустальные бокалы, шампанское в ведерке, тонкая ваза с розой и суши. Муж заказал из ресторана. Все прекрасно! Но розы я не то что не люблю. Я к ним срезанным отношусь специфически. Воспоминания они мне навевают плотоядные. Об оставленном розарии в доме мамы и о десятках, если не сотнях, укореняющихся черенков. Суши я не ем. Мне неприятно есть непрошедшую тепловую обработку рыбу, Приготовленную чужими руками. Я выросла у моря и о рыбе знаю много всякого. И шампанское я не люблю. Мне не нравятся пузырики. Для меня они придают напитку слишком резкий оттенок. Могу выпить пару глотков, но мне невкусно. Я люблю белое сухое вино или полусладкое в исключительных случаях. А тут просто бинго, специальный набор. Все не так. Владислав очаровательно улыбнулся, сверкнув зубами, и развернул единым движением сверток до моего прихода, скромно лежащий рядом с ним на кресле. В нем оказалось упаковано длинное норковое пальто. Шикарное, с чуть рыжеватым мехом. Красиво, дорого, безумно дорого. И абсолютно не в моем стиле. Ну вот сто процентов мимо. Я выросла на берегу теплого Черного моря, в Анапе. Там зимы совсем другие. Морозы редко опускаются до минус десяти, но при сильной влажности и очень сильном ветре зимой совсем некомфортно. А главное, в мехах совершенно невозможно находиться зимой. От влаги шуба дико тяжелеет и портится от пронизывающего ветра, зачастую с дождем, что дует, кажется, со всех сторон со скоростью почти 100 км в час, шуба не сильно спасает. Но и в Москве зима в последнее время — это скорее снег с дождем или хороший мороз, чем сухое и прохладное время для облегченного норкового пальто. Поэтому я не очень понимаю, зачем мне такой подарок. Тем более, что я за рулем почти круглосуточно. И у меня вполне достойный прошлогодний манклер, который мы покупали вместе с Владиславом. Еще дурачились в магазине. А на выход, если вдруг нужно, есть кашемировое светлое пальто прекрасного качества, которое мне очень идет. А тут абсолютно не моя, но дорогая и претенциозная покупка. Меня немного напрягло, что все это сегодняшнее представление, оно будто не для меня, я в нем лишняя. Мне отведена определенная роль, которая мне совсем не подходит, и муж об этом прекрасно знает, но продолжает этот спектакль, наслаждаясь моей неловкостью. Я бы больше радовалась, если бы мы просто поужинали с семьей, с Данилкой, который, кстати, не спит в своей комнате судя по свету, что пробивается в щели закрытой двери, когда я проходила мимо. За 10 лет совместной жизни муж точно выучил и мой стиль, и мой вкус. И не раз это демонстрировал. Он до недавнего времени попадал 100% с подарками в мои желания. А теперь? Так что он хочет сказать этим ужинам? Значит, он хочет, чтобы я изменилась? Я как могла постаралась изобразить радость, но если не умеешь особо притворяться, то лучше и не начинать. Владислав тем временем накинул мне на плечи мех и повернул к зеркалу. Пальто доходило почти до пола, и к нему нужны хорошие каблуки, которые я тоже почти не ношу. Во-первых, мне неудобно, а во-вторых, неловко, если я рядом с мужем. Владислав среднего роста, метр семьдесят восемь, На каблуках я с ним могу практически сравняться, а муж относится к этому немного болезненно. «Ну как?» — помедлив спросил он, затаённый гордостью, глядя на меня через зеркальное отражение. «Очень красиво!» «Спасибо!» — ответила я и не удержалась. «Это ведь безумно дорого! Зачем?» «Я что, не могу жене сделать дорогой подарок?» Зазвенел голосом муж. «Конечно можешь. Просто мне непривычно», ответила я, стараясь смягчить его намечающееся раздражение. Повернулась и потянулась за поцелуем. Но Владислав не заметил моего движения и, взмахнув в сторону стола, предложил. «Шампанского?» странности этого вечера только набирали обороты. Я была в кресле куда усадил меня мой муж, с бокалом шампанского в руке. Он расположился напротив меня на диване. Вроде и рядом, но так, чтобы не соприкасаться коленями. И на любые мои попытки начать говорить о нас, о том, что происходит между нами, муж виртуозно отвечал нейтральными фразами и уходил в рассуждение о погоде, о политике, обо всем, кроме важного. Только не о нас. На мой прямой вопрос «Что происходит?» он ответил. «Разве тебе не нравится вечер? Что я устроил? Вероника, ну что ты начинаешь? У нас все хорошо». А я с удивлением поняла, что его больше не интересуют ни мои эмоции, ни мои реакции на происходящее. Ему все равно, что случилось у меня на работе и ему абсолютно плевать, что говорили на родительском собрании. Пусть я и сама не очень понимала, зачем нужно было именно сегодня собирать это собрание, но то, что Владислав о нем совсем забыл, было ужасно обидно. И апофеозом абсурда нашего романтического вечера стал отказ мужа от близости. Именно так я восприняла его короткий поцелуй мне в висок перед сном, с пожеланием спокойной ночи и с признанием моей усталости. Что происходит, черт подери?»